Глава седьмая. Наверное, из-за лондонского дождя у меня по шее внезапно пробежали мурашки, когда я вышла из водяного поэта. Я стояла на мостовой перед пабом и всей кожей чувствовала страх, обхватила себя руками, жалея, что не взяла зонтик. У нас два с половиной дня. Словно бомба замедленного действия. Габриэль поспешил в участок, а я возвращалась в отель немного отдохнуть. Два с половиной дня до убийства следующей женщины. Я была измотана. Головная боль, от которой весь день ныл затылок, постепенно усиливалась. Нужно выспаться и завтра утром присоединиться к остальным, полностью отдохнувшей. Два с половиной дня до того, как выпотрошат другую женщину, вырвут ее органы. Но я не могла просто запереться в роскошном номере, пока садист-убийца разгуливает на свободе. Вместо этого Я пошла по улице, стиснув зубы. Хиккари-дикаричпок! И я мысленно повторила это еще раз: Еще одна простится с головой: кое-кто злой преподаст вам урок. Убийца нанес удар ночью. Так что следующего убийства можно ожидать через сколько? 52 часа? 54? У нас нет времени я не детектив. Я не читаю следы, не делаю анализ ДНК и не контактирую с информаторами. Но могу попытаться понять ход мысли убийцы. Возможно, двух дней хватит, чтобы разобраться в его мышлении. Может, я даже вычислю, где он атакует в следующий раз, и мы устроим там засаду. Шансов мало, но нужно попытаться. И я решила и дальше придерживаться версии, что наш несуп подражает настоящему потрошителю. Шагая под холодным дождём, я вспоминала все, что узнала о преступлениях потрошителя. Кэтрин Эдус стала четвертой жертвой. До нее были Мэри Николс, Энни Чепмен. Тело Энни нашли за покосившимся деревянным домом на Хенбери-стрит в сентябре 1888 года. Потрошитель перерезал ей горло и забрал матку. И я сверилась с телефоном. Место преступления всего в пяти минутах ходьбы. Не мешает взглянуть, прежде чем вернуться в отель, даже если я вымокну под ливнем. Когда я добралась до конца фолгейт стрит пейзаж резко изменился. Узкий мощный переулок вывел меня на главную улицу с рядами модных бутиков в приземистых кирпичных зданиях. Между магазинами по стенам змеились яркие граффити, оживляя серый лондонский пейзаж. Отсюда мне был виден высокий белый шпиль, белая церковь, от которой пошло название местности. Имеется в виду Уайтчепл. В 1888 году местные проститутки бродили вокруг в поисках клиентов, чтобы заработать на ночлег. Наверное, именно здесь старина Джек находил себе жертв. И я достала из кармана пискнувший телефон. «Ты уже побывала в местах казней?» И я покачала головой, печатая ответ. Не совсем. Но я по дороге к месту, где орудовал потрошитель. Тебя устроит. На экране возникло зеленая облачко ответа. Потрошитель был демоном. Дело закрыто. Ты уже попробовала цыпленка? Порой Скарлет ведет себя слишком странно, даже по моим меркам. Цыпленка опередили пирог и пюре. Я сунула телефон в карман. Проходя мимо паба, заглянула в окно. Деревянные столы в деревенском стиле, современные люстры, кирпичные стены. Все выглядело очень дорого, и ни одного посетителя. С викторианских времен район похорошел, и мне показалось, что это лондонский вариант Бруклина. И все же из-за нового потрошителя вокруг было пустынно. За все время прогулки от Фолгейта до Хенбери я встретила лишь троих пьяных стельку мужчин с хипстерскими бородками и усами. Я свернула на Хенбери, которая ничем не напоминала старые фотографии цвета сепии. Пейзаж, каким его видел потрошитель более ста лет назад, исчез. Там, где когда-то над тротуаром наклонялись кособокие домики, теперь находился кирпичный склад с неоновой рекламой музыкальных мероприятий. На моей стороне улицы выстроились в ряд пёстрые магазинчики, один из них под вывеской «Голый эспрессо». А во что вообще одевают эспрессо? стаканчик? Почему-то эспрессо без стакана меня не привлекал. Чёртовы хипстеры. Небо потемнело до угольно-серого, и я поторопилась перейти на другую сторону улицы. К этому времени дождь промочил меня насквозь. Будь это сцена из романа «Джейн Остин», через день-другой я бы лежала с предсмертным ознобом в поместье какого-нибудь привлекательного джентльмена. А в реальности... Мне грозит только плесень на одежде. Стоя перед обшарпанным кирпичным складом, я уставилась под ноги, пытаясь предугадать следующий шаг Несуба. Вряд ли это идеальное место для убийства. Джек-потрошитель убивал своих жертв золочугами, но не перед магазинными витринами. Отражение в луже заставило меня замереть. За моим плечом нависал тот мужчина с золотыми глазами и рогами. Я обернулась и увидела незнакомца с потемневшими от дождя волосами цвета меда. Рога исчезли. Но когда я посмотрела ему в глаза, теперь они были зелеными. время словно остановилось. Меня окутали запах леса, мха, земли и дуба. И снова пришлось бороться с инстинктивным желанием опустить взгляд. Настолько ошеломляющей была его сила. В отчаянии я попыталась собраться с мыслями. Как удачно, что мы встретились здесь. Я отступила на шаг. Рука сама подтянулась к отсутствующему оружию. Незнакомец пошел за мной в этот пустынный район, где, как я думала, должно произойти следующее убийство. «Держись от меня подальше!» Я старалась говорить твердо. Мой взгляд метнулся к голому эспрессо. Наверняка хоть один посетитель заметит, если этот человек попытается меня убить. Незнакомец возвышался надо мной. Его неподвижность нервировала. В его глазах мелькнули тени, словно нашептывая о древней силе. «Он может убить меня за несколько секунд, и чувак в голом эспрессо даже не успеет поставить на столик свой капучино. Я больше никогда не прикоснусь к тебе!» Его голос был совершенно ледяным. Я сглотнула ком в горле. Черт возьми, не представляю, что это значит, но звучит угрожающе. Прекрасно. И я с тобой солидарна. И все же в городе с населением 9 миллионов человек, ты единственный, с кем я столкнулась дважды. Нам нужно поговорить. Да, нужно. Я попыталась унять дрожь в голосе. Я хочу, чтобы ты пошел со мной в полицию и описал тех двоих, которые на меня напали прошлой. Нет! Его категоричный тон не допускал возражений. «Когда я сказал, что нам нужно поговорить, я имел в виду, что говорить буду я, а ты — слушать». «Ладно». Я скрестила руки на груди. Этот парень словно отдавал приказы. Черт побери, да кем он себя возомнил? У тебя две минуты, а потом я ухожу. Я нашел тебя здесь под дождём, когда ты стояла и пялилась в лужу, как сумасшедшая. Не думаю, что у тебя сейчас какие-то важные дела». Он склонил голову на бок. «Но, конечно, таким, как ты, приходится посещать места смерти». Минута 45 секунд. От одного взгляда на него сердце забилось часто-часто. «И что ты имеешь в виду под такими, как я?» «Ты питаешься страхом». На его подбородке дрогнул мускул. «И если ты любишь страх, то я могу тебе его дать, если захочу. Но, к сожалению для тебя, я не хочу». Его ледяной тон пробирал до костей. «Одна минута. Я сократила тебе время, потому что ты ведешь себя как сволочь». Мой резкий тон был просто блефом. Сердце колотилось от страха, как бешеное. Он уставился на меня сверху вниз, явно не обращая внимания на мой счетчик. «Нам нужно поговорить об убийствах». «Каких еще убийствах?» Я опять блефовала. «Которые ты расследуешь?» «Откуда ты знаешь, кто я?» Мои опасения насчет вчерашней встречи подтверждались. Он оказался в том переулке не случайно. Он следил за мной. Может, это и есть наш убийца? Он достаточно сильный, достаточно быстрый, достаточно странный. И с его внешностью, как у Бога, может заманить в этом городе любую цыпочку натуралку в темный переулок. Он выгнул бровь. Сейчас это не важно откуда. Нет, важно, черт побери. Я тянула время. Моя рука скользнула в сумку, нашаривая телефон. «Надо позвонить в полицию. Или Габриэлю. Он сумеет определить мое местоположение по телефону. И если хочешь больше узнать об убийце, пойдем со мной. Я знаю то, что тебе может понадобиться». Взгляд незнакомца быстро скользнул по моей промокшей одежде, и я почувствовала себя совершенно голой. «У тебя тоже есть то, что мне нужно». Сердце бешено колотилось о ребра. Зачем мне идти с тем, кто меня преследует? Наконец я нашарила в сумке телефон и легонько провела пальцем по экрану. А зачем тебя понесло в тот узкий переулок среди ночи? Зачем ходишь одна в темноте, зная, что убийцы разгуливает на свободе? Ты питаешься страхом. Вот что происходит с такими, как ты. А в твоем случае ты можешь питаться собственным страхом. — Такими, как я? — недоверчиво переспросила я. — Ты про американцев? Или о ком? Вытащила телефон, посмотрела на экран и ткнула в журнал вызовов. — Нужно позвонить Габриэлю. Я звонила ему последним. Рука незнакомца молниеносно метнулась вперед и ловко выхватила телефон. Когда его кожа коснулась моей, все тело словно пронзило электрический заряд. Я почувствовала всплеск какой-то древней силы проходящий через меня, но не поняла, что это такое. Это нельзя было объяснить рационально. Почти наверняка незнакомец тоже это почувствовал, потому что его глаза расширились, стиснутые от злости челюсти разжались, и он пристально посмотрел на меня, словно в дурмане. В следующую секунду его лицо снова ожесточилось. Он взял себя в руки. «Кого ты имеешь в виду под такими, как я?» — спросила я. «Тех, кто из утонувшего королевства». Пиявки страха, мои древние враги, вроде тебя. Я изо всех сил постаралась сохранить нейтральное выражение лица после такого объяснения. Понятно. Пока на этом все. Когда захочешь узнать правду об убийствах, найдешь меня в винном погребке Лероя. Ты разве все время там? Растерянная, я пыталась передать голосу твердость. И что ты знаешь об убийствах? Он стоял неподвижно насквозь пронзая меня взглядом. «Правду, которую ты уже сама знаешь в глубине души. Убийца — не человек, и человеческая полиция не отправит его за решетку. Я изумленно уставилась на него, не находя слов. Он безумен, и я тоже сошла с ума, потому что долго его слушала. Он повернулся и зашагал прочь под дождём. «Эй!» — крикнула я вслед. «Как тебя зовут?» Нужно знать о нем хоть что-то. Когда я подам заявление в полицию. Рон, ответил он, не оглядываясь. Рон Таранис. Пока он уходил, меня пробрало зно. Я опустила взгляд. Его отражение в луже исчезло, а на месте лужи появился гладкий белый ледяной круг.